Глава тридцатая. Случайности не бывает. Стас. Три года. Я продержался ровно три года. Строил бизнес, зализывал раны, налаживал отношения с братом. А Вики и с Дэном поговорили один раз по мужски. Пришли к соглашению не искать ее и отпустить. Она сделала свой выбор, и мы должны его уважать. Я уважал, клянусь. Каждый день боролся с желанием найти ее и хотя бы тайком понаблюдать. Она бы это точно не оценила, ведь именно из-за таких поступков все и сломалось. Каждый день я закрывал ноутбук и позволял ей уходить от меня все дальше. Скрываться все лучше. Три года я мучился, воевал с самим собой и, кажется, почти забыл. Но всего одно незначительное событие полностью перечеркнуло все мои старания. Я нашел ее портрет. К тому времени отношения с Дэном значительно потеплели. Мы, кажется, наконец-то успокоились и перестали друг друга бесить. Когда ко мне в компанию обратилась строительная фирма с запросом на разработку приложения для автоматизированного просчета материалов, я сразу подумал о Дэне который мог бы проконсультировать меня по специфике сферы и помочь в проектировании программы. Так я и оказался в его квартире. А после – чистая случайность, которая привела к необратимым последствиям. Потому что случайности не бывает. У меня садился телефон, и Дэн отправил меня в свой кабинет воспользоваться зарядкой. На рабочем столе ничего подходящего не оказалось, а в ящиках я нашел кое-что поинтереснее. Я нашел ее. Множество портретов моего кузнечика. От легких набросков до прорисованных, до мельчайших деталей шедевров. Каждая линия хранила память о ее красоте. Только человек, который по-настоящему любит, мог так точно передать ее образ. В этот момент я впервые так сильно приревновал Вику к брату. Стало так больно от осознания, что он умеет рисовать, а я нет. Что они всегда были на одной волне, а я лишь отвлекал ее от парня, который всегда подходил ей больше, чем я. Руки дрожали, когда я порывисто схватил один из портретов, скрутил и убрал в пиджак. Нечестно, что у меня не было ни единого ее изображения, когда у него их целая папка. Глупо. Да кто вы такие, чтобы меня осуждать? Выйдя к брату в совершенно ином настроении, начинаю разговор, который думал, что больше никогда между нами не состоится. «Ты искал ее?» Выстреливаю, прежде чем успеваю подумать. Дэн зависает с двумя бокалами в руках. «Кого?» «От тебя много кто сбегал?» Фыркую, потому что не понимаю, зачем строить из себя идиота. Он прекрасно знает, о ком я. «Нет», — коротко отвечает и, как ни в чем не бывало, продолжает возиться на кухне. Достает продукт разливает нам вино. Движения резкие, словно пытается заглушить неловкость. Правда? И даже желания не было. Стас, к чему этот разговор? К тому, что я хочу найти ее. Брат опускает плечи и закидывает голову к потолку, обдумывая мой выпад. Молчание затягивается, и я слышу, как где-то капает кран. Бесит. Не думаю, что это хорошая идея. «Мне плевать, я должен узнать, как она». «Она отлично. Уверен, живет свою лучшую жизнь и радуется, что мы к ней больше не лезем», сообщает Ден и принимается кромсать сыр на тонкие ломтики. Нож хлопает по доске раздражающим глухим стуком. «А если нет? А что, если ей нужна помощь или...» «Она разберется». «Я не разберусь». «Черт!» дэн бросает нож смыкает руки за шею и начинает расхаживать по кухне. Ты не хочешь чтобы я этого делал, потому что сам мечтаешь найти ее, повышая голос не в силах сдержать эмоции. пять лет терапии на помойку стоило только вспомнить кузнечика. это не так защищается дэн, но мне то хоть не ври стас серьезно обрывает он встречаясь со мной острым взглядом. Я не ищу ее, потому что отпустил. С трудом, но принял ее выбор и стал жить дальше. Я не говорил тебе, но... Вроде как у меня кое-кто есть. А вот это новость. Кто-то? В смысле девушка? Из кожи и плоти? Потому что надувная женщина не считается. Извращенец. Спокойно комментирую Дэн и, забирая закуски и бокалы, идет накрывать на стол. Я просто не хочу больше причинять ей боль. Вика заслуживает настоящего женского счастья. Будь осторожен. Он и правда отпустил. Дэн, мой брат, живет дальше, заводит отношения и не зашелся от ревности на мой порыв найти его бывшую невесту. Между нами больше не стоит вражды из-за девушки. Это должно радовать, но почему-то становится еще тошнее. Я тоже не хочу сделать ей больно. И если она счастлива, и ей не нужна никакая помощь, я исчезну. Уверен, что сможешь, — Дэн усмехается. Не верю, что она за эти три года изменилась. Наверняка стала еще прекраснее. Слова впиваются в грудь, как занозы. Не уверен но я не буду тем ублюдком, который разрушит ее отношения ради собственных желаний. Дэн печально кивает. «Если каким-то невероятным образом она тебя простит и подпустит к своему сердцу, я не буду против», — прямо сообщает он. «Я вышел из гонки три года назад и понял, что Вика во всем была права, по крайней мере, насчет нас, но, может быть, она ошиблась насчет вашей пары». Он пожимает плечами, а я не знаю, куда себя деть. С одной стороны, меня разрывает желание побыстрее отыскать ее, а с другой до ужаса боюсь узнать, что она завела отношения, вышла замуж, счастлива. Это эгоистично и отвратительно, но ничего не могу с собой поделать. Ничего.